Голова пятая Мэри Форбс смотрела, как двое ее детишек скрываются за поворотом дороги, помахав ей руками, и тоже помахала им вслед. И вернулась обратно в дом. Счастливо улыбаясь своим мыслям, она подошла к окнам гостиной и распахнула их пошире. Легкий бриз ворвался в комнату и зашевелил шторы, принося с собой тонкий запах цветущей лаванды. Мэри очень гордилась своим садом и с любовью смотрела на великолепные огненные соцветия. Диктор по радио объявил, что сейчас ровно 8 часов 50 минут. И тут же его сменил тихий, приятный голос модного певца Перра Мэри с удовольствием стала ему подпевать, переходя из комнаты в комнату и наводя везде порядок, вытирая пыль и кладя на место вещи, разбросанные мужем и детьми. Она собрала со стола грязную посуду, оставшуюся после завтрака. Дети, как всегда, почти все оставили на тарелках». Похоже, их вообще не стоит кормить, если приходится выбрасывать такую уйму еды при таких ценах на продукты. Недовольно покачав головой, она вилкой сбросила все в мусорный ящик. Перри Кома продолжал петь, и голосок Мэри стал громче, когда она в кухне склонилась над раковиной с посудой. Покончив с посудой, она начала вытирать стол и споткнулась об один из шлепанцев Джека, как всегда брошенный где попало. Она решила сделать ему вечером очередной выговор. Не приходится удивляться, что дети ничего не кладут на место, если отец подает им подобный пример. Они с Джеком женаты уже 24 года, и не было и дня, чтобы ей не приходилось выговаривать ему за неаккуратность. Он всегда отвечал, что пора бы привыкнуть и прекратить ворчание, но Мэри так гордилась своим опрятным и аккуратным домом и поэтому была непреклонна, Нравилось это остальным членам семьи или нет. Воскресенье были худшими для нее днями. Она вставала в 8 часов и до 9 вечера крутилась по хозяйству, не обращая внимания на протесты домочадцев и весело напевала вместе с радио. Берри кома кончил петь, и радио сообщило, что уже 9 часов. Вытерев руки, Мэри поднялась на второй этаж за пылесосом. Каждый день соблюдалась одна и та же последовательность в ее работе. Никогда ничего не менялось. Подъем в 7 часов. В четверть восьмого она будила Джека и детей. Завтрак. Джек уходил на работу. Дальше надо проверить, все ли у детей готово для школы. А с 8 часов 50 минут дом полностью принадлежал ей. Мэри просто обожала выполнять разную домашнюю работу. Около одиннадцати все уже было переделано, и она либо отправлялась в город, что занимало не больше пяти минут езды на автобусе, либо пила кофе с какой-нибудь из приятельниц. И если было что-то интересующее Мэри больше, чем домашние хлопоты, так это всласть поболтать и все обсудить с приятельницами. «Вы слышали об этой особе из номера 36? А вы знаете, такой-то серьезно болен. Кто-то мне рассказывал, что у такого-то роман с этой женщиной. Ну, вы знаете, о ком я говорю. Но больше всего она любила, когда сравнивали чистоту и порядок в ее доме с тем, что видели где-то еще. Потому что сравнение всегда было в ее пользу. Мэри любила, когда ее хвалили». Этим утром она, как всегда, пылесосила комнаты и, как всегда, весело напевала, несмотря на то, что радио не было слышно за гулом пылесоса. Точно по расписанию в 10.53 Мэри спрятала пылесос в кладовку и вытерла руки фартуком. Сегодня была пятница, и по расписанию ей осталось только отполировать металлические ручки и края ступенек. Когда она открыла дверь, как раз мимо проходила соседка, миссис Бакстер, и женщины поздоровались, после чего Мэри сняла колпачок с флакона для полировки и опустилась на колени, чтобы взяться за дело. И тут она увидела на ступеньке странные тонкие следы. Они блестели на солнце, и Мэри с удивлением стала их рассматривать. Потом она заметила еще несколько следов. Потом, присмотревшись, поняла, что вся ступенька перечеркнута наискосок серебристыми нитями. Причем некоторые уже затвердили, а другие еще свежие и клейкие. Проследив один из свежих следов, Мэри заметила, что он тянется по ступеньке вверх на бетонное крыльцо. У нее там по обе стороны росли в горшках цветы. Она подошла к красивому кусту роз и увидела что-то непонятное, похожее на комок слизи, свисающий из горшка. Наклонившись, Мэри стала внимательно рассматривать почти прозрачный комок. Эта слизь напоминала лягушачью икру. Только икринки были не круглыми, а продолговатыми, цилиндрической формы. Середина у них была темной, и свисали они гроздьями по 20-30 штук. Мэри увидела, что из каждого горшка свисает по пять или шесть таких гроздей. Ее охватило ужасное отвращение, и она почувствовала, как к горлу поднимается тошнота. Сначала она решила, что должна показать это Джеку, когда он вернется с работы, но потом сходила в дом за метелочкой, которая сметала пыль, и смахнула в совок висячие отвратительные комки. Затем она вернулась к ступенькам и приняла самым тщательным образом смывать блестящие следы, пока не осталось ничего, что могло напомнить об этой гадости. Надевая колпачок на флакон с полировочным составом, она опять задумалась, что же на самом деле представляют собой эти отвратительные грозди И откуда они взялись? Бредди остановил свою машину, выключил мотор и поспешил выбраться наружу. Ему хотелось поглубже подышать свежим летним воздухом. Заперев дверцу машины, он направился через пустынную улицу к выстроившимся в ряд новым домам, которые ему предстояло проинспектировать. Элм-Драйв была последней улицей с новыми домами, которые предстояло заселить в начале следующей недели. Совет попросил его проинспектировать дома, прежде чем в них въедут новые жильцы, и посмотреть все все ли там в порядке. Когда он осматривал первый дом, мысли его были сосредоточены совсем на другом. Перед глазами все еще стояли изуродованные объеденные остатки Рона Белла. Полиция приехала через пять минут после звонка Арчириса. Скорая помощь еще через пять минут. Покойника вынесли на носилках два молодых санитара, и одному из них стало плохо от всего этого ужаса. Местный полицейский инспектор не смог предложить никакого объяснения смерти Рона Белла и настаивал на том, что надо подождать результата вскрытия, а тогда уже начать расследование. Брейди не стал говорить Ким о случившемся, только сказал, что Белл был уже мертв, когда они к нему приехали. Упоминать какие бы то ни было подробности было невозможно. А потом он стоял на Элм-драйв перед входной дверью в первый дом. В кармане брюк у него была выданная в совете связка ключей. Пиджак он снял, накинул на плечи, но струйки пота по-прежнему стекали по спине. Асфальт на дорожке был раскален. Брейди чувствовал, как нагрелись подошвы его туфель. Небо было абсолютно безоблачным, солнце грело невелощадно. Весь город был как бы закутан в серкающее покрывало жары. «Казалось, что ты находишься внутри раскаленной духовки». Вынув связку ключей, Бредди вставил первый ключ, но он не подошел. Второй тоже. Раздражаясь, он вставил третий. На этот раз дверь распахнулась. Он вступил в раскаленный холл. В доме было влажно и пахло свежим деревом. Его шаги гулко раздавались в пустоте, когда он переходил из комнаты в комнату. Он спустился в подвал, потом поднялся на верхний этаж, наконец, удовлетворенный увиденным, отправился в следующий дом. Всю процедуру он повторил в девяти домах по эту сторону улицы. Затем перешел на противоположную сторону и начал все сначала. Войдя в первый дом, инспектор посмотрел на часы. Ровно час дня... Двое детей проехали мимо него на велосипедах из школы. «Осмотрю все эти дома и отправлюсь обедать», — сказал себе брейди В пустом холле предпоследнего дома он заметил что-то блестевшее в лучах солнца на паркете. брейди остановился, его внимание полностью сосредоточилось на этих блестящих полосках. Наклонившись, он попытался их рассмотреть получше. Это был какой-то слизистый след. И тут ветер с треском захлопнул наружную дверь. брейди от неожиданности вздрогнул. И сердце у него заколотилось. Черт. Он был зол на себя за то, что так перепугался. Слизистый след уже высох и легко отходил от паркета, если его поддеть носком туфли. След вел в гостиную, и там блестящих полосок было больше. В некоторых местах они поднимались на несколько футов по стене. Он прошел в кухню. Здесь оказалось еще больше блестящих полосок. Брейди запер за собой наружную дверь и побежал в последний на этой стороне дом. Сразу стало ясно, что здесь слизких следов еще больше. Несколько секунд инспектор стоял в дверях, осматриваясь по сторонам. Пол в холле был очень влажным, так же, как и в предыдущем доме, и следы были уже давними. Может быть, им всего несколько часов, а может быть и несколько дней. Да, все следы успели подсохнуть. Перед глазами Брэди возникли останки Рона Белла и та серебристая жидкость, которая их покрывала. Внезапно Брэди почувствовал, что должен немедленно выбраться из этого дома. Неизвестно почему, но выбраться. Казалось, что воздух здесь был какой-то зловонный. Брэди выскочил на улицу в жару и влажность и тщательно запер за собой дверь. В машине он долго сидел не шевелясь и пытаясь сообразить, что же делать дальше. Потом он повернул ключ зажигания, посмотрев еще раз на дом, из которого выскочил непонятно почему. Нажал на педаль газа, и машина тронулась, набирая скорость.